Глава шестая. Серые убийцы Мы сбились в кучу на дороге, ощетинившись остриями рогатин в разные стороны. Чупав соскочил с лошади. Неудобно мне на ней, сказал он, широко расставил кривые ноги и взял рогатину перевес. Пацан остался сидеть на лошади, широко раскрытыми глазами, глядя на происходящее. Не вздумай бежать, сказал я ему. Если догонят, разорвут. Он часто закивал. Я вытащил из-за нож и разрезал веревки на его руках. Подумал секунду и сунул нож ему в потную ладонь. «Только сам не покалечься, вперед не лезь, сиди за нами!» Шаман снова кивнул. «А заколдовать их сможешь?» На всякий случай спросил я его. Он помотал головой. «Они уже...» «Ясно, Оврал что один тут». Где-то за деревьями послышалась тихая дробь бубна. Я всмотрелся туда, но не увидел ничего, кроме дрожащих на ветру разноцветных листьев. «Блядь, только заколдованных волков нам не хватало!» Князь Всеволод переложил поводья в левую руку, а правый крепко зажал свою рогатину подмышкой. Лицо его было спокойным, глаза высматривали первого противника. Я вытащил меч и пару раз крутанул им в воздухе, разминая кисть. «Сколько там тех волков? Десяток? Херня, отобьемся!» Джиннибек наложил стрелу на тетиву и прищурился. «Я шибу первого, который прыгнет», – тихо сказал он. «А вы берите остальных». «Хорошо», – кивнул я. Князь Всеволод тоже наклонил помятый шлем, показывая, что услышал дружинника. Волки неторопливо обходили нас кругом, мелькая за деревьями. Вот один из них высунул из кустов узкую морду, оскалился, сверкая желтыми глазами, и прыгнул. Дженнибек молниеносно выстрелил, сухо щелкнула тетива. Стрела ударила волка в шею, сбила его в воздухе. Он взревел, упал на землю и принялся кататься по ней, стараясь дотянуться зубами до древка. Я полоснул волка мечом. Шкура на его боку завернулась, обнажая красное мясо. Серая шерсть мгновенно слиплась от крови. Волк припал брюхом к земле и, подвывая, пополз прочь. Сразу двое волков бросились на Чупава. Одного он успел насадить на рогатину, а от второго прикрылся древком. Волк вцепился длинными клыками в сухое дерево, повис, стараясь своей тяжестью уронить Чупава на землю. «Хер там!» Широко расставив ноги, кузнец поднял рогатину и крепко пнул волка в брюхо. Волк обиженно взвыл. мой!" крикнул Чупав. Я с разворота всадил меч в светлое брюхо хищника, провернул острие и дернул его вверх, к ребрам, выпуская на землю дымящиеся волчьи кишки. В воздухе запахло горячей кровью и содержимым звериного желудка. Волк разжал челюсти и упал мне под ноги. Чупав, быстро перевернув рогатину, воткнул ее в шею умирающего волка, пригвоздив его к земле. Перепачканные кровью челюсти бессильно щелкнули и замерли». Князь Всеволод, подняв коня на дыбы, раз за разом опускал рогатину, кромсаясь серой спины. Его конь отбивался от волков копытами. Дженнибек весело оскались, сплошным потоком выпускал стрелы. Волки падали, огрызались, визжали. Зубами выдергивали стрелы из тел, но не отступали. «Бля, ну откуда летом такая огромная стая волков? В такие стаи они сбиваются только зимой, когда жрать нечего. А летом волки разбиваются на пары, устраивают логово, выводят щенков. Нормальные волки. Но только не эти. Еще один хищник прыгнул ко мне. Я ударил его мечом, промахнулся. Волк проскользнул внутрь нашего круга и вцепился в брюхо княжеского коня. Конь взвился на дыбы, заржал от боли. Князь Всеволод чуть не вылетел из седла». но припал к шее коня и удержался. Волк мотнул косматой головой и вырвал из конского брюха кусок мяса. Чупав быстро развернулся и ткнул волка рогатиной. Другой зверь прыгнул кузнецу на спину, но я встретил его подставленным клинком. Волк наткнулся широкой грудью на меч и, хрипя, сполз на землю. Князь Всеволод спрыгнул с раненого коня. Конь, обезумев от боли, понесся прочь. Несколько волков рванули ему вдогонку. Натиск стаи временно ослабел. «Вижу!» – завопил мне в ухо мышь. Молодчина, философ, он не стал дожидаться моего вопроса и сразу продолжил. «Два человека позади волков, они в таких же плащах!» «В таких же? Это понятно, в каких!» Пот заливал мне глаза, мокрые волосы падали на лоб, мешая смотреть. Я откинул их назад и пристально вгляделся в чащу леса, куда указывал мышь. «Дженнибек, видишь их?» «Нет!» – прокричал Дженнибек, накладывая на тетиву очередную стрелу из почти пустого колчана. «Да, блядь, я тоже ни хера не видел, сколько не пялил глаза в красно-желтое мелькание. И пать! Я схватил мыша и, недолго думая, облизал его хвост. И еще раз, для гарантии!» Снова вгляделся в тени мелькающей листвы. И вдруг ясно увидел высокого человека с большим бубном в левой руке. «Вот же он, сука! Стоит и барабанит какую-то херню, натравливая на нас волков!» «Дженнибек!» – заорал я, не отводя взгляд от шамана. «Лук!» На ощупь схватил протянутый дружинником лук. Очень уж боялся потерять гада из виду. Дженебек сунул мне стрелу. Я наложил ее на тетиву. «Далеко он?» – спросил дружинник. «Метров пятьдесят». «Целься в голову!» – скомандовал Дженебек. «Бля, вот зачем я сам лизал мышиный хвост? Лучше бы Дженебеку предложил». Я прицелился в голову шамана. Толстая ветка перечеркивала его фигуру пополам. Но я понадеялся, что стрела пройдет выше нее. Я задержал дыхание и плавно отпустил тетиву. Фигура вздрогнула, выронила бубен и схватилась двумя руками за грудь. Есть, бля! Уцелевшие волки растерянно подались назад. Я бросил Джанибеку лук, снова выхватил меч и бросился к шаману, который корчился в придорожных кустах. На перерез мне, замахиваясь ножом, прыгнула еще одна фигура в пестром плаще. «Не знаю, на что рассчитывал второй Хазарин. Скорее всего, он просто не понял, что теперь я их вижу. А точный выстрел посчитал обычной удачей. Я на бегу взмахнул мечом. Кисть руки с зажатым в ней ножом отлетела в сторону. Из обрубка хлестнула кровь. Шаман визгливо завыл. Вторым движением меча я разрубил его пополам, прекратив этот тошнотворный концерт. Когда я добежал до первого шамана, он уже стоял на коленях и тянулся к бубну». Оставить его в живых? Да нахер сомнительные эксперименты. Кто его знает, на что способен человек, подчиняющий своей воле диких зверей? У нас шаманенок есть, если что. С этой мыслью я кипеням снес шаману голову. Она покатилась в сторону, а безголовое тело ткнулось в мягкий мох, пачкая его кровью. Я плюхнулся прямо рядом с шаманом, не обращая внимания на его судороги. Ноги после боя не держали. «Оставшиеся в живых волки убегали с куля, обезглавленный шаман дернулся в последний раз и затих. Я еще посидел, вытер меч о его лоскутный плащ и убрал в ножны. Княжеского коня мы так и не нашли. Волки угнали его куда-то в лес, да там и задрали, видно. Раненых хищников мы добили без всякой жалости. Слава богам, они оказались не перекидышами, а обычными зверьми. Не хватало еще, чтобы всякие ужасы по ночам снились. Мы отошли метров на сто от места побоища. «Не отдыхать же среди кишок и кровища!» Нашли в лесу ручеек, умылись и решили сделать привал. Успокоившихся лошадей пустили пастись, привязав для спокойствия на длинный повод. «Упаси боги! Вернуться в волки! Не соберем коней!» «И так придется в Старгород пешком шлепать!» Я привалился спиной к толстому стволу сосны и с удовольствием жевал кусок вяленого мяса с сержаным сухарем. Сухарь перед тем, как откусить, надо было долго размачивать в воде, иначе как будто кирпич жуешь. Мясо тоже не отличалось мягкостью, длинные темные волокна приходилось тщательно разжевывать. Да и похер, еда есть еда, и пока жив, получай от нее удовольствие мой. Князь Всеволод без сил лежал на траве. Да, в его возрасте такие ратные подвиги легко не даются, пожалуй, вправду, пора ему жениться и жить спокойно. Чупав хмуро стругал какую-то палку. Только Дженнибек бродил по месту боя, собирая растерянные стрелы. В очередной раз, натыкаясь на сломанное или перекушенное древко, он качал головой и негромко ругался. «Шайтан!» Хазарский шаманенок пристроился напротив меня и тоже жевал мясо, быстро разгрызая его мелкими острыми зубами. «Вкусно?» – спросил я его. Он мгновенно напрягся, недоверчиво глядя на меня, но тут же кивнул. «Очень, мы с собой в поход припасы не берем». «А что жрете?» настоящего воина всегда много добычи. А у тебя, гляжу, только бубен. Не удержался я. Пацан покраснел. Я шаман, а не воин. Боишься меня? Снова спросил я, внимательно глядя на него. В его крупных черных глазах мгновенно мелькнул ужас, но шаманёнок тут же гордо мотнул головой. Сын хана никого не боится. Опа, все интереснее и интереснее. Ты сын хазарского хана? Да, кивнул пацан. Потом паника добавил. «Младший, от четвертой жены». Я улыбнулся Всеволоду. «Гляди, княже, будущего родственника тебе поймали». Всеволод, что-то прикидывая, смотрел на пацана. «Что же твой папаша тебя к нам в леса загнал?» – спросил я Шаманенка. «Получше места для наследника не нашел». «Я не наследник», – грустно сказал пацан. «Все младшие сыновья хана должны стать или воинами, или шаманами. У меня есть дар Тенгри, поэтому я пошел в шаманы». Он доел мясо и потянулся за вторым куском. Но взглянул на меня, я дернул руку. Ешь, кивнул я. Мы тоже настоящие воины, и у нас много добычи. Парень взял второй кусок мяса, по впалым щекам было видно, что он давно живет в проголодь. Наконец пацан наелся, вытер жирные руки о край своего пестрого плаща, встал и поклонился мне. Спасибо, что накормил перед смертью. Я готов. К чему, охренел я? Ты будешь допрашивать меня, но я ничего больше тебе не скажу, объяснил он. «И тогда ты меня убьешь, как убил Булана и Бузира. Я впервые вижу такого могущественного оборотня, как ты!» Тут шаманёнок снова почтительно поклонился. «Наверное, тебя создал очень могучий шаман, такой как Ба...» Тут он запнулся и прикусил язык, бросил на меня быстрый взгляд и закончил свою речь. «Прошу, сообщи моему отцу, что я умер, как настоящий сын хана!» С этими словами пацан крепко зажмурился. «Я только головой покачал!» А потом решил подшутить над парнем. «Скажи свое имя, чтобы я знал, о ком сообщить твоему отцу». «Меня зовут Айсак», – еле слышно выдохнул шаманенок. Я лениво закинул руки за голову, ощущая приятную тяжесть в животе после еды. «Так вот, Айсак, мне не нужно тебя допрашивать и убивать. Я еще могущественнее, чем ты думаешь, и читаю все твои мысли, словно раскрытую книгу». Хер его знает, откуда я вытащил это выражение, но оно офигенно подошло к ситуации. Рот пацана открылся, глаза испуганно распахнулись. «Правда, что ли, не мой? заинтересовался князь Всеволод. Он даже с травы привстал. «Конечно, правда», – сурово кивнув, подтвердил я. «Слушай, так тебя надо к врагам-шпионам засылать», – воодушевился князь. «Ты раз, и всех их мысли узнаешь!» «Княже, давай это после обсудим», – устало вздохнул я и повернулся к Айсаку. «Итак», – торжественным голосом сказал я. А Исаак и Всеволод слушали очень внимательно, даже Чупав приподнял голову. «Твой отец хотел отомстить князю Всеволоду за разгром хазарского отряда, но посылать войско не стал, побоялся нового разгрома, и тогда отправил шаманов, чтобы они подчинили себе зверей и превратили в зверей окрестных жителей. Но мы убили двух твоих приятелей шаманов, а тебя поймали». Я перевел дыхание и повысил голос. «И четвертого поймаем, того, который самый сильный. Как ты сказал, его зовут? Только не ври, я и так все знаю. Если соврешь, прокляну и утащу твою душу под землю. Даже сам Тенгри ее там не найдет. Говори!» Борджиль, опустив голову, выдавил пацан.